Глава седьмая. Кладбище. Когда дети не отправлялись в поход, они играли в царстве света, и это было для них великим удовольствием, потому что сады и окрестности храма были так же прекрасны, как залы и галереи из серебра и золота. Листья некоторых растений были такими широкими и сильными, что на них можно было лежать, и когда ветер шевелил листья, дети раскачивались, как в гамаке. Там всегда было лето, и ночь никогда не омрачала ни одного мгновения. А часы различались по цветам. Были розовые, белые, голубые, сиреневые, зеленые и желтые часы, И в соответствии с их оттенками менялись цветы, фрукты, птицы, бабочки и ароматы, вызывая у Тильтили и Метиль постоянное удивление. У них были все игрушки, о которых они только могли мечтать. Когда им надоело играть... Они растягивались на спинах ящериц, длинных и широких, как маленькие лодки, и быстро-быстро мчались по садовым дорожкам, по песку, белому и сладкому, как сахар. Когда им хотелось пить, вода стряхивала свои локоны в чашу с огромными цветами, и дети пили прямо из лилий, тюльпанов и утренних цветов. Если они были голодны, то собирали сияющие плоды, которые открывали им вкус света и сок которых сиял подобно лучам солнца. Там же, в зарослях кустарника, был белый мраморный пруд, обладавший волшебной силой. В его прозрачных водах отражались не лица, а души тех, кто в него заглядывал. «Это нелепое изобретение», — сказала кошка, которая упорно отказывалась подходить к пруду. «Вы, мои дорогие маленькие читатели, знающие ее мысли так же хорошо, как и я, не удивитесь такому отказу. И вы также поймете, почему наш верное тело не побоялся пойти туда и утолить свою жажду». Ему не нужно было бояться открыть свои мысли, ибо он был единственным существом, чья душа никогда не изменялась. У милого пса не было иных чувств, кроме любви, доброты и преданности. Когда Тильтиль -тиль Склонялся над волшебным зеркалом, он почти всегда видел изображение великолепной синей птицы, потому что постоянное желание найти ее полностью овладевало его разумом. Тогда он бежал к свету и умолял ее. «Скажи мне, где она? Ты все знаешь. Скажи мне, где ее найти?» Но она отвечала загадочным тоном. «Я ничего не могу тебе сказать». Ты должен найти ее сам. И, поцеловав его, добавляла, «Не унывай, с каждым испытанием ты становишься все ближе к ней». И вот настал день, когда она сказала, «Я получила сообщение от феи Берелюны, что синяя птица, вероятно, спрятана на кладбище. Похоже, что один из мертвых на кладбище — Держит ее в своей могиле. — Что нам следует сделать? — спросил Тильтиль. -Тиль. — Это очень просто. В полночь ты повернешь алмаз и увидишь, как мертвые выходят из-под земли. При этих словах молоко, вода, хлеб и сахар начали кричать, визжать и стучать зубами. — Не обращай на них внимания! — шепотом сказала свет Тильтилю. — Они боятся мертвых». «Я их не боюсь», — воскликнул огонь, оглядываясь по сторонам. «Было время, когда я их сжигал. Это было гораздо забавнее, чем теперь». «О, я чувствую, что сейчас скисну», простонало молоко. «Я не боюсь», — сказал пес, дрожа всем телом. «Но если ты убежишь, я тоже убегу. И с величайшим удовольствием». Кошка сидела и дергала себя за усы. «Я знаю», — Что к чему? — сказала она в своей обычной таинственной манере. — Успокойтесь, — сказала Свет. Фея отдала строгий приказ. — Вы все останетесь со мной у ворот кладбища. Дети пойдут одни. Тильтиль чувствовал что угодно, только не радость. Он спросил, — Разве ты не пойдешь с нами? — Нет, — ответила Свет. — Время для этого еще не пришло. Свет еще не может проникнуть к мертвым. Кроме того, бояться нечего. Я буду недалеко, и те, кто любит меня и кого я люблю, всегда найдут меня снова. Она еще не закончила говорить, как все вокруг детей изменилось. Чудесный храм, ослепительные цветы, великолепные сады исчезли, уступив место бедному маленькому деревенскому кладбищу, лежавшему в мягком лунном свете. Рядом с детьми было множество могил, травянистых холмиков, деревянных крестов и надгробий. Тильтиль -тиль и метиль были охвачены ужасом и обнялись. — Я боюсь! — воскликнула метиль. — Я никогда не боюсь, — пробормотал Тильтиль, -Тиль, которого трясло от страха, но он не хотел этого говорить. — Скажи, — спросил Митиль, — разве мертвые злые? — Да нет же, — ответил Тильтиль, -Тиль, — ведь они не живые. А ты когда-нибудь видел их? — Да, когда-то очень давно, когда я был совсем маленьким. «На что это было похоже?» «Совершенно белый, очень неподвижный и очень холодный, и он не разговаривал». «А мы их увидим, да?» Тильтиль -тиль взрогнул от этого вопроса и безуспешно попытался сделать свой голос спокойным. «Ну, конечно же! Свет так сказала». «Где же они?» — спросила Митиль. Тильтиль -тиль испуганно огляделся ведь дети не смели пошевелиться с тех пор как остались одни мертвые здесь сказал он под травой или под этими большими камнями это двери их домов спросила Митиль, указывая на надгробие да они выходят когда хорошая погода они могут выходить только ночью ну Но почему потому что они В ночных рубашках. А они выходят, когда идет дождь. Когда идет дождь, они остаются дома. А у них дома хорошо? Говорят, там очень тесно. А у них есть маленькие дети? Ну да, у них есть все те, кто умирает. А что они едят? Тильтиль -тиль задумался... Прежде чем ответить, как старший брат Митиль, он считал своим долгом знать все, но ее вопросы часто ставили его в тупик. Затем он подумал, что поскольку мертвые живут под землей, они вряд ли могут есть то, что находится над ней. И поэтому он ответил очень решительно. Они едят корни. Метель была вполне удовлетворена и вернулась к важнейшему вопросу, занимавшему ее маленький ум. — Так мы их увидим? — спросила она. — Конечно, — сказал Тильтиль, -тиль, — мы все видим, когда я поворачиваю алмаз. — А что они скажут? — Тильтиль -тиль начал терять терпение. — Они ничего не скажут, потому что не разговаривают. «Почему они не разговаривают?» — спросила Метиль. «Потому что им нечего сказать», — ответил Тильтиль, еще более сердитый и озадаченный, чем прежде. «Почему им нечего сказать?» На этот раз маленький старший брат потерял всякое терпение. Он пожал плечами, толкнул Метиль и сердито крикнул. «Ну и зануда же ты!» Метель очень расстроилась и растерялась. Она пососала большой палец и решила впредь держать язык за зубами, раз с ней так плохо обошлись. Но дуновение ветра заставило зашептать листья деревьев и внезапно вернуло детей к их страхам и чувству одиночества. Они крепко обнялись и снова заговорили, чтобы не слышать ужасной тишины. — Когда же ты... «Повернешь алмаз?» — спросила Митиль. «Ты слышала, как душа света сказала, что я должен сдать до полуночи, потому что это их меньше обеспокоит. Это то время, когда они выходят подышать свежим воздухом». «Разве еще не полночь?» — Тильтиль обернулся, увидел церковные часы и едва нашел себе силы ответить, потому что стрелки сомкнулись. «Послушай, — пробормотал он, — послушай, они просто собираются бить. Вот так, ты слышишь?» И часы начали бить 12 Тогда Метиль, напуганная до смерти, затопала ногами и пронзительно закричала «Я хочу уйти отсюда! Я хочу уйти отсюда!» Тельтиль, хоть и оцепенел от страха, смог сказать «Не сейчас. Я собираюсь повернуть алмаз». «Нет, нет, нет!» — закричала метиль, «Я не могу! Мне так страшно, братишка! Не делай этого! Я хочу уйти отсюда!» Тильтиль -тиль тщетно пытался поднять руку. Он не мог дотянуться до алмаза, потому что метиль цеплялась за него, повиснув всем весом на руке брата и, крича во весь голос... Я не хочу увидеть мертвых. Они будут ужасны. Я просто не могу. Я слишком напуганно. Бедный Тильтиль -Тиль был напуган не меньше Митиль, но с каждым испытанием его воля и мужество становились все сильнее, и он учился владеть собой, и ничего не могло заставить его потерпеть неудачу в его миссии. Растался одиннадцатый удар. Час. «Уходит!» — воскликнул он. «Время пришло!» И решительно, высвободившись из объятий метиль, он повернул алмаз. Для бедных маленьких детей настала минута ужасного безмолвия. Затем они увидели, что кресты шатаются, холмики открываются, плиты поднимаются... Метель спрятала лицо на груди Тильтиля. «Они выходят!» — закричала она. «Они там! Они там!» Пытка была больше, чем отважный ребенок мог вынести. Он закрыл глаза и едва не упал в обморок, прислонившись к дереву, росшему рядом. Так он простоял минуту, показавшуюся ему столетием не смея пошевелиться, не смея вздохнуть. Потом он услышал пение птиц, теплый и душистый ветерок обдувал его лицо, а на руках, на шее он ощущал мягкое тепло ласкового летнего солнца. Теперь уже совершенно успокоившись, но не веря в такое великое чудо, он открыл глаза и тотчас же закричал от счастья и восхищения. Изо всех открытых гробниц поднимались... Тысячи великолепных цветов. Они рассыпались повсюду, на тропинках, на деревьях, на траве, и они поднимались все выше и выше, пока, казалось, не касались неба. Это были огромные пышные розы, открывавшие свои сердца, чудесные золотые сердца, из которых исходили горячие яркие лучи, окутавшие тельтиля летним теплом. Среди роз пели птицы и весело жужжали пчелы. — Я не могу в это поверить, это невозможно, — сказал Тильтиль. -тиль. — Что стало с гробницами и каменными крестами? Ослепленные, избитые с толку, дети шли рука об руку по кладбище, от которого не осталось и следа, потому что вокруг не было ничего, кроме чудесного сада. Они были так счастливы и радостны, как только могли после своего ужасного испуга. Они думали, что уродливые скелеты поднимутся из земли и побегут за ними, корчи ужасные рожи. Они воображали себе всякие ужасные вещи. И теперь, в присутствии истины, они увидели, что все, что им говорилось, было выдумкой и что смерти не существует. Они видели... Что мертвых нет, что жизнь продолжается всегда, всегда, но в новых формах. Увидающая роза роняет свою пыльцу, которая дает жизнь другим розам, и ее разбросанные лепестки благоухают в воздухе. Плоды появляются, когда цветы падают с деревьев, а грязная волосатая гусеница превращается в блестящую бабочку. Ничего не погибает, Есть только изменения. Красивые птицы кружили вокруг тильтиля и метиль. Голубых среди них не было, но дети так обрадовали своему открытию, что больше ни о чем не просили. Изумленные и восхищенные, они продолжали повторять. «Здесь нет мертвых, мертвых нет».